Глава 14. «Едва я осознал, что этот мир разваливается иначе и намного быстрее, чем все прошлые, тут же метнулся к воткнутому в землю копью и галопом побежал к сияющему между зарослей порталу. После возвращения людей из запуска времени порталы и так ведут себя иначе. Схлопываются сразу, как только иное пространство, покидают все люди. Но меня-то система не видит». То, что я не знал, дадут ли мне награду, вообще оказалось сущим пустяком, когда есть риск узнать, что происходит с осколками миров, уничтоженных Ордой. Снаружи портала бушевали аномалии. Поднялся сильный ветер, периферия рощи, понемногу захватывающей мир, искажалась и крошилась, как будто чужеродный осколок мира выдавливала обратно. Мне ничто не помешало покинуть искажающуюся область, хотя это ощущалось как бег сквозь шторм, наверное. Масштабных погодных явлений я не видел, ведь не мог разморозить мир в достаточном радиусе. Даже если приходил туда, где шел дождь, мир вел себя странно. Как правило, аж до облаков я не доставал, и капли продолжали падать лишь на некоторой дистанции от меня. Как оказалось, я зря торопился. За шоу пришлось наблюдать минут десять, снимая видео, прежде чем портал с громким хлопком взорвался всполохами силы. Метров семь чужеродной растительности около него сохранилось, но между ней и зеленым лесом осталось кольцо пустыря, заполненного перемолотой растительностью как нашего леса, так и чужого. Какой интересный эффект. Не получилось наложения реальностей. Раньше такого не происходило. Да и вообще я не слышал об осколках, пытающихся слиться с нашим миром. Впрочем, иначе какой вообще смысл был поддерживать открытый портал посреди леса, если этим существам даже пища не нужна? Я давно убедился, что открытие проломов не совсем случайное. Монстры, как правило, тяготеют к своему биому, если можно так выразиться. Песчаные арахниды не возникали на морском побережье и напротив рыба -людей среди Африки я не видел. В задумчивости я прошелся через пустырь к месту, где был портал. Награда при отсутствии зарегистрированных систем и одаренных рядом появилась. Немного палок и древесины, пара больших кусков руды, невзрачные наручи и защита голеней. И тот самый черный посох с золотистым камнем в навершии, только почему-то уменьшенный так, что сможет воспользоваться человек. Ха, я и забыл про эту палку, воспринимая ее частью босса. Обычно все артефакты распадались вместе с их смертью или, в крайнем случае, в моих руках. Интересно, из-за происков богов и системы или это защитный механизм самой Орды? Опять же, я уже слышал о дарованных богами артефактах, которые при смерти владельца также саморазрушаются. В любом случае, я попробовал помахать стальной палкой. Ничего от неё не добился и просто сгрёб в охапку с остальными наградами. Прыгая к мотоциклу по стволам поваленного леса, услышал треск ткани и ощутил ногами холодок. Подошва правого кроссовка почти оторвалась. Ну что же, пора достать свои сапоги. Уже темнело, а спать в лесу не хотелось. Потому возвращаюсь на базу. Сложив своё имущество в рюкзак, завёл мотоцикл и поехал к дорогам. Посреди лесного массива связь не работала. Впрочем, с отчетом я решил не тянуть и едва выбрался на освещенное шоссе с интернетом, отправил на почту сообщение о сделанном и оба записанных видео. День меня несколько утомил и назад ехал неспешно, всего чуть больше сотни. Вернулся к той же самой квартире. С трудом нашел работающий нынче ночной магазин, чтобы взять перекус на вечер и утро. Привел себе в порядок и полистал сообщение от Натальи. Она рассказала, что они весь остаток дня гоняли монстров в области, где они почти заполонили мир. Интересовалась, как у меня дела. Закрыл один пролом. Слабые магические монстры, ничего интересного. Видимо, рыжая уже спала, да и я решил не тянуть. Утро встретило меня приятной новостью о зачислении 100 тысяч рублей. Признаться, сколько это в натуральном выражении, я вспомнил не сразу. Если смотреть с точки зрения еды, очень много. Если я хочу поселиться в хорошей гостинице, то хватит всего на два дня в каком-нибудь люксе в центре города. Из интереса посмотрел, сколько стоит мой мотоцикл. Как оказалось, около миллиона. То есть заплатили весьма скромно, если учитывать, что туда, скорее всего, послали бы команду человек десять. Впрочем, теперь у меня есть деньги на мелкие оперативные расходы. А еще... Отправленная ответным электронным письмом просьба приехать в воинскую часть и рассказать подробнее о происходившем там. Собственно, я и так собирался продать добычу, поэтому сразу после завтрака надел удобную прочную одежду и отправился туда. Правда, поначалу было непонятно, кто должен меня выслушать. Пришлось немного надавить, чтобы, наконец, меня принял какой-то штабной майор с включенным видеозвонком морщинистому седому мужчине. По всей видимости, учёному, призванному анализировать и классифицировать проломы. Хм, ещё один случай попытки слияния. Только в этот раз записанный на видео. Как это удалось? Я частично защищаю технику своим даром. Отличная новость. Вы сможете взять камеру? Нет, перебил я. Никаких походов для съёмок. Всё, что видел, я передал. Мне пора заниматься делом. Хотя бы возьмите более качественно. «Эти данные очень важны». «Для чего? Вы не поймёте по ним природу магии», — равнодушно сказал я. «Кстати, дам очевидный совет. Аналоговая аппаратура, например, плёночные камеры, отлично работают при магическом фоне». Судя по взгляду учёного из камеры, они сами ещё не догадались проверить. Ну что же, вокруг хаос. Теперь я добрался до места скупки добычи и вывалил всё заведующему складом. При взгляде на посох он выкатил глаза. «Сорок?» «Сорок чего?» — не понял я, вновь оказавшись близко к проколу. К счастью, он за мой странный вопрос не зацепился. «Требование сорок магической силы. Сань, у нас вообще есть такие, кто сможет его использовать?» «Не из младшего состава, только высокоуровневые». К нам подошел другой мужчина и тоже рассмотрел эту штуку, а затем пододвинул блокнот и быстро стал вести записи. «Можно посмотреть, что вы записываете?» – спросил я. «Да это просто статы для отчетности». «Ага, можно взглянуть?» «Интересно, как вы видите записи. Может, сам буду заполнять на досуге». Странное оправдание сработало. Едва информацию записали, мне показали тетрадь со сменными блоками листов. Посох черного духовного стража. Тип – магический посох. Качество – В. Способности. Духовные стрелы. Выпускает 5 взрывающихся снарядов, наводящихся на цель. Тип урона — энергетический, духовный. Затраты маны — 1000, перезарядка — 5 секунд. Целеуказание. Позволяет отметить цель для наведения. Максимальное число меток — 5. Затраты маны — 10, перезарядка — полсекунды. Прочность — 450. Требования. Магическая сила — 40, сила — 7. Восприятие 10. Синергия. Духовные классы может быть использован как усилитель. Коэффициент усиления 1,2. Цифры мало, что мне говорили, но из за три дня зарисовок и обсуждений это вроде как довольно много. В лучшем случае надо иметь примерно 20 уровень и класс с упором на магию. При этом вкладывать все свободные очки именно в магическую силу. И это минимальные требования. Думается, мне одарённый, едва проходящий по параметрам, после одного залпа ощутит перегрузку дара и истощит большую часть запаса маны. Что за духовные классы, я пока не знал. Но кого угодно заинтересует усиление навыков на 20%, если я правильно понимаю записи. а ага, хотя сейчас рассматриваю эту штуку неуставшим под ночь, и она мне нравится. Пожалуй, оставлю её себе». Жаль. Ну, наверное, пригодится членам твоей команды. Будет цель для прокачки. Команды у меня нет. Но либо я продам его подороже, когда цену установятся тому, кто оценит качество, либо отдам какому-нибудь союзнику. Я на секунду подумал, не показать ли так же фиолетовый кулон. Но просьба посмотреть записи снова будет выглядеть странной. Хотя это идея. Найти одаренного и попросить как бы записать на бумагу смету моего имущества. Правда, вдруг там окажется что-нибудь вроде «Регалия Верховного Жреца Орды. Качество С». Немедленно убейте ее обладателя. Немного утрирую. Думаю, напротив, она не определится, как и созданное мной оружие. За остальное мне наличными отчитали 50 тысяч. Думаю, жутко продешевил, но плевать. Освободился от большей части лишнего груза. Попросил у уже знакомого заведующего долить топливо и сразу позвонил в центр координации. Новый портал оказался еще дальше. Ровно по прямой 160 километров на запад и опять куда-то к черту на рога. Пока катил на мотоцикле по шоссе, ответил Воронов на посланный утром СМС с вопросом, не объявился ли исказитель. Меня очень волновала та тварь, И я идеальный противник для мага. Увы, пока о нём никаких слухов. До цели, который на вертолёте дамчал бы в момент, пришлось медитативно добираться два часа. При том, что я не боялся тряски и не щадил подвеску. Цель, как оказалось, уже сместилась и продолжала двигаться в сторону ближайшей деревни. И да, я, конечно, просил дать что-то посложнее, аргументируя тем, что сильной команде не хочется простаивать. Ну, в целом, армия земляных големов — это и правда нечто довольно сильное. Они, судя по всему, уже выбрались из портала, усилились до максимума и фронтом двигались в одном им ведомом направлении на север. На подъездной дороге я видел внедорожники и вскоре встретил отступающую группу, за которой тяжелыми шагами по совсем уж разбитой грунтовке и гнался массивный комок земли и веток. Вперед меня, судя по форме, послали военных. «Эй, отступаем!» «Парень, ты куда?» «Приехал убивать. Легкие противники, у вас лопаты не найдется?» Я задумчиво цокнул, смотря на шагающую к нам гору влажной земли. «Нет, копье пачкать не хочу». «У тебя крыша поехала!» – заорал военный. «Ноги в руки и убегай! Мы уже двоих потеряли. Их даже дроны со взрывчаткой и мины не останавливают». «Ну да, пока целое ядро снова соберутся из доступной материи». Я воткнул копье в землю и побежал навстречу. Как оказалось, голем и продвинуты, со способностью управлять растениями. Простому человеку опутают ноги, скрутят и пиши пропало. Увы, при приближении ко мне управляемые магией побеги просто останавливались. Я прыгнул на конечность, которой гигант пытался меня ударить. Вот только я приземлился на нее сверху и побежал, ощущая, как земля под ногами начинает осыпаться, сконцентрировавшись, ощутил центр силы и начал руками прокапываться прямо к нему, хватаясь за спутанные корни, оставшиеся в теле голема. В итоге рукой вырвал светящееся алым ядро, подбросил и разбил армейским кинжалом, болтающимся на поясе. Остановившиеся люди неверяще смотрели на меня. Некоторые сидели на земле. «Раз уж вы не справились, уходите. Награда целиком моя». И прикажите не применять взрывчатку. Пришлось побегать и основательно изваляться в земле. Докапываться до управляющих ядер големов всегда было то еще мукой. Хорошо хоть не ледяные. Тех приходилось укладывать на землю и дробить специальным молотом. Кстати, мне бы сейчас очень помогла обычная заточенная арматура, которую легко вогнать прямо в ядро, но терять время на подготовку просто не хочется. После победы пробежал километра два к закрывшемуся пролому. Пробудившийся хомяк не хотел бросать лут. К счастью, големы оставили настолько легкочитаемый след перемещения, что по нему пройдет даже слепой. Увы, я не находил ничего интересного для себя. Двуручный меч? Ну, у меня сталь явно лучше. Какие-то амулеты и браслеты? Вообще не ощущал их эффекта. Хотя интересно, что произойдет, если их наденет обычный человек. Силы у меня еще вполне хватало, поэтому едва связь появилась, попросил еще что-нибудь, желательно, чтобы успеть добраться до темноты. Цель нашлась. Правда, опять без вызова для меня. Но, по крайней мере, я ощущал, что начал помогать с обороной мира. В Москву вернулся под вечер с полупустым основным баком, потому что на всех заправках очереди и недостаток горючего. Ведь все начали запасаться впрок, в том числе и государство. Выглядел так, словно я только вылез из окопа. Очень помогла автомойка, где я отмыл с мотоцикла слой липкой пыли и сам ополоснулся там из шланга. Мокрая одежда не навредит. Взял себе уличные еды и развалился на скамье бульвара. Еда казалась невероятно вкусной. Приятная вечерняя прохлада расслабляла. Не хватало только чувства прогресса в собственной силе. Три портала неплохо продвинули меня и были плевыми. Но хотелось чего-то большего. Особенно беспокоил гуляющий где-то жрец-исказитель. Может, все же попросить меня закинуть на реально горячую точку? Хотя и без меня справиться. А я пока защищаю родной город, в котором живет моя семья. Опять же, едва ли та мерзкая тварь ушла далеко и бездействует. Мне не стоит далеко уезжать. Если действительно понадоблюсь, думаю, Воронов меня позовет. Он понял, что я силен. Краем глаза я заметил странное. Люди так теперь боялись ходить по улицам, а сейчас атмосфера вовсе резко изменилась. Все уставились в небо, тыкали туда пальцем и наводили телефоны. Чё и недоброе, вроде огромного пролома в небе, я встал и вышел из-под деревьев. Там что-то мерцало. Нечто магическое, но как-то едва заметно. И ладно бы в небо смотрели только одарённые, от которых слегка фанила маны Но туда уставились абсолютно все. На камере этого не видно. Услышал я восклицание девушки, гулявшей в компании сверстников. Это только в наших глазах. Вы же видите, да? Вижу, тихо прошептал парень. Неужели теперь и мы одарённые? Сомневаюсь. Я подошёл ближе, так что компания почему-то шарахнулась, увидев меня. Что вы видите? Что там? Всё равно об этом вопросе никто не узнает. А вы не видите? Промямлил парень, отступая за подругу. «Хочу убедиться, что показывается вам. Опишите». Они снова переглянулись. Наш разговор услышал пожилой мужчина. «В небе таймер. И он начал отчитывать ровно 30 дней». «30 дней? До чего?» На это старик просто флегматично пожал плечами, как будто ему уже всё безразлично. Да и никто другой не смог ответить на этот вопрос.